легко научиться любым производственным навыкам и стать мастером разных дел, в то время как равнодушные люди часто оказываются тупыми учениками и, обучившись чему-нибудь, считают это великим достижением. Иван Ефремов. Дорога ветров. Габийские заметки. Что такое самоуправление? Что такое самоуправление? Увы, за него часто выдают неорганизованность и нежелание систематизировать и наводить порядок. Просто мы такие бирюзовые, часто слышат наши консультанты. Мы пытались регламентировать бизнес-процессы, поняли, что это долго и сложно, так что мы будем бирюзовыми. Нам хотелось бы, чтобы вы получили общее представление о настоящей бирюзовой фасилитации и уже сейчас могли ее применить на том этапе, на котором вы находитесь, с той системой управления и с теми людьми, которые с вами работают. Надеемся, что к этому моменту, когда вы слушаете эти строки, вы уже опробовали инструменты из предыдущих глав, увидели результаты и поверили. Фасилитация эффективно дает результат, меняет в лучшую сторону людей создает ту среду, которая способствует развитию не только организации, но и ее лидеров, и ее отдельно взятых сотрудников. Если кратко, самоуправление ⁇ это совместное действие и совместное развитие. Развитие предполагает озвучивание того, что дает драйв, и того, что тревожит, проговаривание и разрешение проблем. Совместное формирование правил, обсуждение текущей ситуации и возможных улучшений и принятие решений теми, кого эти решения затрагивают. Здесь важно разграничить понятия самоуправления и самоорганизация. Самоуправление — это способность самостоятельно вместе ставить цели, определять приоритеты и действовать, достигая этих целей. Самоорганизация — способность вместе договариваться и действовать в рамках поставленных целей и выбранных направлений. Полное, абсолютное самоуправление нужно не всем и не всегда. Даже у мастодонтов этой идеологии вроде Монингстар, Star, «Запас», «Бурцорг», Вкусвила есть самоуправляемая команда, А есть подразделения с вполне себе классическим управлением. Бывали и случаи, когда новые лидеры отказывались от самоуправления, как, например, произошло в Favi и Kiwi. Тем не менее, отдельные инструменты самоуправления пригодятся практически всем. А вот самоорганизация точно нужна всем и каждому. Ведь именно о ней мечтает каждый менеджер и предприниматель. Чтобы работало само чтобы не нужно было повторять дважды, чтобы они сами проявляли инициативу, чтобы прекратить, наконец, танцы на граблях. Чтобы, чтобы. Когда и кому нужно самоуправление? В ситуации высокой неопределенности, когда надо быстро принимать решения, в организациях более ста человек, где один человек уже не может давать всем поручения в ручном режиме и контролировать, Каждый шаг подчиненных. Если нужны инновации и нестандартные решения, уникальные сервисы и продукты. Если организация создает свой голубой океан. Термин «голубой океан» впервые ввели Чан Ким и Рене Моборн и подробно писали в книге «Стратегия голубого океана». Как найти или создать рынок, свободный от других игроков. Голубые океаны — это новые рынки или неизвестные участки существующих. Именно поэтому на них нет конкуренции. Именно поэтому они дают возможность расти и получать прибыль. Если в компании много представителей поколения Y, рожденных в 90-е. Если организация работает на новых, современных технологичных рынках, появившихся недавно. В кризис, внутренний или внешний. Кому самоуправление противопоказано, а самоорганизация точно понадобится? Если в компании приняты подковерные игры, обман, подсиживание, и вам это нравится? Если люди работают только за деньги и не любят и не ценят продукцию организации? Алкогольные, табачные и другие подобные компании, убивающие людей и планету. Если лидер презирает других людей, их мнение, и ему далеко до взросления в коррумпированных компаниях, где все построено на лжи. В этой главе мы разберемся в специфике бирюзовых совещаний, обсудим возможности, которые вы можете использовать уже сейчас, и риски, которые надо учитывать. И еще, позволим себе в рамках этой книги термин «бирюзовая» больше не использовать, потому что пока таких компаний в мире нет. Но есть живые организации, организации здравого смысла, или, как мы чаще называем в последнее время, организации игры. Вот что отличает их от других. Бизнес для них — это больше, чем деньги. Ну и деньги они умеют считать. Просто прибыль не является главным драйвером развития. Культура таких организаций сильная и светлая. Она раскрывает лучшее в людях и помогает им самореализоваться. Человек, попадая в такую среду, меняется в лучшую сторону — Чувствует себя в своей стае, с удовольствием много и результативно работает, усваивая ценности и принципы. Они не пытаются кого-то копировать. Наоборот, управленческие решения для них — ответ на вызовы рынка, проблемы и возникшие вопросы. При этом такие организации много и активно учатся и смотрят опыт не только других игроков рынка, но и самых разных успешных компаний по всему миру. Такие организации созданы и или возглавляются особыми лидерами, высоконравственными, честными, смелыми, готовыми идти за своей мечтой, но при этом совершенно не оторванными от жизни. В этих организациях свои уникальные бизнес-модели, и они создают свои голубые океаны. Они построены на доверии, что не равно наивности. Контроль там тоже существует, но это контроль системы. Это мощные IT-платформы. Три школы самоуправления. Мы в правилах игры и Self-Management and Facilitation Institute выделяем три школы самоуправления. Систему кругов, систему обещаний и систему автономных кругов. Начнем с системы кругов. Сюда относятся социократия 3.0 по Джеймсу Присту, холократия по Брайану Робертсону и коллаб по Сесиль Грин. Все они ведут свою историю с 1851 года и берут начало в трудах Агюста Комта, его социальных идеях и научном методе. Социократия 3.0 Чем хороша социократия 3.0? Это открытая система, все материалы по которой находятся в свободном доступе и предоставляются бесплатно. Она ориентирована на эволюционное развитие организации и напоминает конструктор Лего. Вы берете из нее то, что вам нравится, в чем есть необходимость. Это набор паттернов и принципов. Можете начать с той точки, где находитесь сейчас, и с теми людьми, которые рядом с вами в данный момент. Вы можете позаимствовать приемы, что вас заинтересовали актуальны для вас и позволяют решить задачи, которые перед вами стоят. Даже такое фрагментарное заимствование будет эффективно и даст результаты. Семь ключевых принципов социократии 3.0 сформулировал ее создатель Джеймс Прист и его коллеги. Принцип первый — прозрачность. Сделайте всю информацию абсолютно видимой в рамках здравого смысла, за исключением конфиденциальных сведений и государственной тайны. Все протоколы совещаний и достигнутые договорённости должны быть доступны для всех. Принцип второй. Постоянное развитие. Компания и договоренности постоянно меняются, но при этом вы усваиваете опыт и извлекаете из него уроки. Принцип три. Равноценность. Мнения всех людей равны. Вы вовлекаете всех сотрудников компании или членов сообщества принятия и развития решений, которые их затрагивают. Принцип 4. Принцип консента. Он предполагает необходимость искать и устранять возражения против решений и действий. Если кто-то с чем-то не согласен, у вас есть возможность и желание услышать это мнение и обсудить его. Принцип 5. Эффективность. Имеет смысл вкладывать время только в то, что приближает вас к достижению ваших целей. Принцип 6. Ответственность. Если надо что-то сделать, придется за это отвечать. Если вы согласились выполнять задачи и взяли на себя ответственность за направление, вы ее несете и делаете все, чтобы добиться результата. В самом руководстве по социократии 3.0 этот принцип сформулирован так. Отвечать, когда надо сделать то, на что вы согласились. И брать на себя ответственность за направление решений организации. Принцип 7. Эмпиризм. Все предположения проверяются с помощью эксперимента и постоянных доработок. Вместо того, чтобы рассуждать, надо брать и делать. На сайте этой книги вы можете скачать руководство на русском языке по внедрению Сосакрати 3.0. Там же есть ссылка на английскую версию, которую тоже полезно изучить. Важно понимать что в этой системе есть несколько составляющих. Первая из них — роль. Один человек в одной организации может выполнять несколько разных ролей. У каждой роли есть домен. То, за что человек несет ответственность. Отдельная область влияния деятельности и принятия решений в организации. Еще одно ключевое понятие — круг. Это область ответственности, Объединение ролей для решения конкретных задач. Круг существует, если есть энергия. Проводятся регулярные совещания, встречи, есть предназначение и есть понимание метрик, которые измеряют эффективность деятельности круга. В соцократе 3.0 совещания важны. Драйвер развития организации ⁇ ответ на вопрос, почему и зачем она существует. Есть драйвер у каждой роли и у каждого круга. Социократия 3.0 — гибкая, мягкая и свободная система. Джеймс Прис на московском мастер-классе неоднократно отвечал на вопросы, как должно быть, следующим образом. Как договоритесь, так и надо. О чем договоритесь, то и будет для вас правилами. Все строится на договоренностях и налаженной коммуникации. В каждом круге выбирается человек, который входит в головной круг предпринимателей. Мы планируем подробнее рассмотреть систему «Сосократия 3.0» в следующей книге о практиках самоуправления. Холократия. Холократия выросла из более ранней версии «Сосократии 2.0» в 2008 году. Этот метод также основывается на кругах и ролях и разработан Брайаном Робертсоном с коллегами. Его любят за четкость, ясность, структурность. Основные принципы автор изложил в книге «Холократия» Революционный подход в менеджменте, которая вышла и на русском языке. На сайте книги вы можете изучить Конституцию Холократии на русском языке. Там же есть ссылки на англоязычные источники. Мы считаем, что сначала людям надо научиться играть по правилам. Холократия для этого хороший тренажер. Сначала нужно привыкнуть к регулярным упражнениям под руководством тренера, чтобы мышцы запомнили нужные движения. И вы вошли в нужный ритм. Потом можно отказаться от услуг наставника и придерживаться приемлемого для вас графика. Эффективность при этом сохранится, потому что вы уже научились соблюдать правила и придерживаться дисциплины. Почему часто мы встречаем очень сильных, организованных, ориентированных на достижения топ-менеджеров и успешных предпринимателей среди бывших военных? потому что, как бы ни критиковали армию, она дисциплинирует. Эти люди могут вывести себя из зоны комфорта. Они привыкли много работать. Они привыкли соблюдать правила и умеют их создавать. То же самое можно сказать и о банке Точка". Мы регулярно проводим там стажировки организуем прямые эфиры с сотрудниками компании. Ирина Давыдова? Секретарь якорного круга и человек, одной из ролей которого является улучшение системы менеджмента качества, говорит, что хотя сейчас в банке нет классического стандарта ISO, он работает. Дело в том, что команда долгое время жила в системе менеджмента качества и привыкла к этому. Точка — пример самого обширного внедрения холократии в мире. Одна из причин успеха в том, что на момент перехода к самоуправлению Был хорошо настроен синий уровень по спиральной динамике и четко отлажена система регулярного менеджмента. Вот ключевые принципы, на которых основана холократия. Первый. Вся власть процессу. Второй. Организовать надо работу, а не людей. Третий. Три компонента роли: предназначение, домены и обязанности. 4. Холократия Это набор вложенных друг в друга кругов. Пятый. Существуют обязательные роли. Лидлинг назначается материнским кругом и представляет его интересы в подкруге, отвечает за выполнение кругом его цели, распределяет роли внутри круга. Реплинг избирается участниками круга и представляет интересы круга в суперкруге. Кросслинг. Необходим при возникновении конфликта или напряженности между двумя кругами. Шестой. Выделяются два типа совещаний – управленческие и тактические. Все, что касается развития деятельности и правил игры в компании, решается на управленческих встречах. Все, что относится к тактике, регулярным действиям и повседневной активности, обсуждается на тактических совещаниях. Коллаб. Без этой методологии наш обзор был бы не полон. Ссылки на материалы по коллаб вы также найдете на сайте книги. Это система, в которой уделено внимание циркулированию и передаче власти, влиянию в организации, в том числе энергии личности и команды. Здесь выделяются семь типов совещаний. Бизнес-модели, стратегические, формирование миссии и видения, ценностей, Настройки межличностного взаимодействия, тактические и управленческие. Помимо этих трех систем, хотим представить еще две дополнительные школы самоуправления, которые используются в мировой практике. Автономные команды. Работают в патронажной службе «Бурцорг» Голландия и хорошо известном вам издательстве «МИФ». Более 25 лет они действовали и на заводах ПАВИ. Но сейчас управление компанией перешло к внуку основателя, который отказался от идеи самоуправления. О бурцорке Фавии пишет Фредерик Лалу в своей книге «Открывая организации будущего». В чем сила этого подхода? Чем отличается эта школа? Собираются специалисты из разных подразделений, чтобы решить конкретную задачу. Например, в издательстве с автором работает несколько человек. Редактор, менеджер, маркетолог, пиарщик, дизайнер. Целая группа помогает сделать книгу успешной. И решение о выпуске издания тоже принимает команда. В Ави автономные заводы имели свою логистику, отдел продаж, маркетинг и собственное производство. Каждый из них самостоятельно подбирал и обучал персонал. Некоторые заводы работали только на одного клиента. В Бурцорг автономные команды Бригада патронажных служб взаимодействует с отдельными подопечными. В них есть все специалисты, обеспечивающие больному человеку полноценную помощь. Автономные команды сильны тем, что все специалисты рядом. Не надо ждать, пока согласуется твоя проблема и решится ситуация. Третья школа самоуправления, которую мы выделяем — система обещаний. При всей ее красоте и логичности не может считаться полноценной методологией самоуправления. Это лишь инструмент формирования договоренности и разрешения конфликтов. Она используется в компаниях Morningstar и вкусвилл. Существуют измеримые и неизмеримые обещания. Измеримые можно пощупать, увидеть, проверить. Неизмеримые относятся к отношениям людей и области культуры. Система обещаний сильна тем, что не привносится извне. Почему KPI часто не работают? Потому что цифры устанавливает кто-то другой, а не сам исполнитель, который, возможно, совсем не горит желанием соблюдать поставленную перед ним задачу. В системе обещаний обязательства принимаются в здравом уме и твердой памяти. Человек сам понимает, какое обещание он дает и для чего. Это важно и очень эффективно. Есть несколько вопросов, которые помогают сделать обещания эффективными и запустить систему. Вопрос первый. Какие обещания мы даем клиенту сейчас и какие обещания мы хотим давать заинтересованным сторонам через 5 лет? Для этого полезно построить карту заинтересованных сторон, о которой мы уже говорили. Вопрос второй. Какие нам необходимы поддерживающие обещания для выполнения обещаний заинтересованным сторонам? Вопрос третий. Какие обещания нам нужно дать друг другу для эффективной работы системы обещаний? Это так называемые управляющие обещания. Вопрос четвертый. Как регулярно и конструктивно давать друг другу обратную связь и улучшать выполнение обещаний? Вопрос пятый. Как нам усовершенствовать правила взаимодействия исходя из получившейся структуры обещаний. Вопрос шестой. Как нам взаимодействовать в случае невыполнения обещаний? Как мы будем реагировать? Седьмое. Как должны приниматься решения в получившейся системе обещаний? Восьмое. Как улучшать существующие и добавлять новые обещания благодаря обратной связи? Девятое. Что такое для нас теперь система обещаний? Десятое. Как часто мы выполняем аудит системы? Как часто мы актуализируем и проводим ретроспективу? По сути, обещания — это регулярная обоюдная обратная связь по принятым обязательствам. Тактические и законодательные совещания. За последние пять лет участники сообщества бизнеса со смыслом», которое мы активно развиваем, посетили более ста живых организаций по всему миру. Знаете, что их всех объединяет и сразу бросается в глаза? Там кипит жизнь, у людей горят глаза, работа спорится и кажется, что для них нет ничего невозможного. Как они этого добиваются? За счет коммуникации. Но сами знаете, у этой медали две стороны. С одной, хаотичное общение часто отнимает уйму силы времени, поэтому многие предпочитают приезжать на работу пораньше и выходные. Или наоборот, задерживаются в офисе по вечерам, когда все расходятся по домам. Наконец-то никто не отвлекает, и можно спокойно поработать. С другой стороны, и мы об этом уже много говорили, совещание предполагает обмен энергией и при правильной методологии становится вечным двигателем организации. Например, в холократии вообще все просто. Есть совещание, есть круг, потому что существует энергия. Нет совещания, нет энергии, нет и круга. Разберем правила подготовки и проведения двух основных видов регулярных совещаний в самоуправлении. Тактических или оперативных и управленческих или законодательных так чтобы они аккумулировали энергию организации. Тактические совещания. Здесь обсуждаются вопросы, касающиеся повседневной деятельности организации. Встречи проводятся в рамках круга, присутствие абсолютно всех не обязательно. Вопросы для обсуждения присылаются секретарю или протоколисту заранее. Совещание регулярное. Проходит каждую неделю в одно и то же время. Например, в 10.00 по понедельникам. Его продолжительность 1-2 часа. В идеале лучше уложиться в час. Встречи можно организовывать и очно, и онлайн. Например, мы проводим в онлайн-режиме 99% совещаний. Смотрите видеоролик об их особенностях на сайте книги. Для этого типа совещаний... Обязательны те же роли, что и в оперативных совещаниях. Первое. Фасилитатор. Отвечает за соблюдение правил на совещании. Управление вовлеченностью и энергией, продуктивность и конструктив. Важно. Лидлинг, лидер круга или руководитель подразделения в классической холократии не может быть фасилитатором и вести совещание. Причина проста. Лидер предвзят, имеет свое мнение и может давить на других. Фасилитатор же нейтрален. Второе. Протоколист. Или его еще называют секретарь-хранитель знаний. Отвечает за подготовку, хранение, ведение протокола совещания и донесение итогов встречи до всех присутствующих. Он отражает информацию четко честно и без искажений, хранит протоколы всех совещаний и обеспечивает к ним доступ. Этот сотрудник организует совещания, своевременно внося приглашения в общий календарь. Вы можете дополнительно устанавливать и другие необходимые вам роли. Нам часто приходилось совмещать роли фасилитатора и протоколиста, но не рекомендуем это делать. Особенно если вы начинающий фасилитатор и неопытный протоколист. В итоге будете отвлекаться, путаться и попусту тратить время и силы. Протоколистом не должен быть и лидер, который может оказаться пристрастным. Типовой сценарий тактического совещания. Прежде всего вспомните про энергию. Как говорит наш друг, партнер и учитель Майкл Вилкинсон, людей в начале Надо вовлечь, проинформировать и взбодрить. Именно поэтому начинаем совещание с краткого приветствия, благодарности и сообщения о цели встречи. Мотивирующее приветствие ведущего до 5 минут. Чек-ин до 5 минут. Административные вопросы до 1 минуты. Отчет по регулярным задачам, чек-листы. Плюс обратная связь до 15 минут. Проекты, метрики, обсуждение и формирование повестки 2-3 минуты. Методом концента. Вопросы повестки. Подведение итогов до 5 минут. Дата, время, повестка и роли на следующее совещание 1-2 минуты. Чекаут до 5 минут. Обсудим сценарий совещания подробнее. Зачем нужно вступительное слово? Сначала ответьте, о чем думает большинство людей в начале совещания. Более того, о чем вы обычно думаете в начале встречи, на которой присутствуете в качестве участника. Будем честны, о незавершенных до начала совещания делах, о планах на вечер, о том, сколько продлится совещание и сколько времени вы потеряете. Вот поэтому и надо тех, кто пока только присутствует, вовлечь и увлечь. Иначе в течение встречи мысли участников будут витать где угодно, только не в переговорке. Собственно, для этого и нужна фасилитация. Самый простой и быстрый способ вовлечь участников — ответить на вопросы. Зачем мы собрались на этом совещании? Какую ценность этот конкретный человек получит от совещания? Что совещание даст отделу и организации? Ответы объяснят, зачем нужно уделить время, внимание и силы активной работе на совещании. И помогут перейти от присутствия к участию. У вас есть 5 минут, чтобы сделать идею совещания ценной для всех собравшихся. Вот пример. Мотивирующее приветствие совещания нашей команды маркетинга. Добрый день, дорогие коллеги! Спасибо, что пришли вовремя, что откликнулись и готовы продуктивно поработать на нашем еженедельном совещании. Как вы знаете, у нас с вами переходный этап. В команду пришли новые люди. Мы запускаем новые проекты и переходим на следующий уровень в прежних. От каждого из нас зависит, насколько емко и результативно нам удастся донести возможности и ценности, которые дает сообщество бизнеса со смыслом» и проекты «Компании правила игры». Когда мы собираем обратную связь о нашей работе, нам часто говорят, «Ребята, вы очень крутые и делаете важное и нужное дело, но вас так мало знают». И эта задача стоит перед каждым из нас. Нам с вами надо выстроить такой регулярный маркетинг, чтобы бренды, правила игры, бизнес со смыслом, Self-Management and Facilitation Institute были на слуху в бизнес-сообществе. Чтобы люди, даже не нуждаясь в наших сервисах и услугах, рекомендовали бы их и рассказывали о нас. Нам предстоит два часа включенной продуктивной работы. Чтобы запустить эти два часа, давайте договоримся о цели до конца года В приоритетах распределим роли и ответственность. От каждого из нас зависит, как много людей и бизнесов будут читать журнал, посещать мероприятия, участвовать в жизни сообщества. Но прежде, чем мы перейдем к нашей повестке, давайте включимся и сделаем чек-ин. У меня к вам простой вопрос. Я начну первый, чтобы у вас было время продумать свои ответы. В каком вы сейчас настроении? Если что-то, что может помешать вам продуктивно участвовать в совещании? Как видите, в этой речи нет вовлечения действия. Для этого используется чекин, к которому мы плавно перешли. Но бывает полезно предложить людям проявить активность уже во время мотивирующего вступления. Например, попросите поднять руку тех, кто с утра сделал зарядку для мозга. И на чекине эти сотрудники поделятся своими приемами. А если на совещании будет обсуждаться план выхода из кризиса, пусть руку поднимут те, кто обеспокоен ситуацией в компании. Рекомендую всегда заранее составлять и записывать вступительную речь, тщательно продумать формулировки и спрогнозировать реакцию на них. Расскажите в вступительной речи о главном фокусе совещания, причине его проведения и ожидаемом результате. Так участники осознают свою важную роль на этой встрече и прояснять для себя предмет обсуждения. Когда вы приезжаете в другой город и поселяетесь в отеле, вам необходимо пройти простую процедуру регистрации – чек-ин. Она нужна, чтобы зафиксировать прибытие. Когда присутствующий на совещании проявляет на нем активность, вовлекается и включается в разговор, он переходит в статус участника. В дальнейшем на этапе обсуждения программы нам надо будет перевести его в соучастники. Но у есть и другая важная цель — понять состояние людей и предсказать, насколько они будут вовлечены. В этой ситуации правильно заданные вопросы экономят множество сил и времени. Вот какими они могут быть. Что вы ждете от этого совещания? Что может помешать вам работать на совещании вовлеченно? Чем сейчас заняты ваши мысли? Этот вопрос возможен только если в компании сложилась атмосфера доверия. Какой цвет у вашего настроения? Чем и сделанного за неделю вы гордитесь? Это всего лишь примеры. Вы можете придумать свои варианты. Важно, чтобы вопрос позволял вовлечь людей, чтобы на него можно было легко ответить, а полученная информация помогла создать атмосферу доверия и взаимопонимания. Вам, как фасилитатору, ответы помогут оценить настрой участников определить их приоритеты и спрогнозировать, что их может отвлечь. Не пренебрегайте чек -ином. и возьмите себе за правило обязательно проводить его не только на тактических, но и на других совещаниях. Чек-ин — это синхронизация и вовлечение каждого. Если встреча проходит онлайн, сделайте в блокноте список участников, столбик и справа отмечайте, кто из них высказался. На этом этапе вы ничего не обсуждаете и не даете обратную связь. Просто слушайте друг друга и объединяйте контент. Административные вопросы. Касаются организации совещания, технических нюансов, особенностей помещения или онлайн-платформы. Отчеты. Участники встречи должны присылать заранее, а на самом совещании нужно лишь обсуждать повестку и выяснять, почему что-либо не было сделано и что нужно сделать, чтобы это было сделано. Очень важно. Отчет занимает максимум 2 минуты. Каждый присутствующий рассказывает о своих ежедневных и еженедельных задачах в формате «Задача выполнена, не выполнена». Если не выполнена, фасилитатор уточняет причины и просит поставить новые сроки. Задачу могут отложить, привлечь для ее выполнения дополнительные ресурсы, назначить для нее новый дедлайн. Все это включается в повестку без обсуждений. Эта информация заносится в протокол и ставится на контроль к следующему совещанию. Вот пример двухминутного отчета. Подготовить план перестройки склада. Выполнено. Провести собеседование с кандидатами на должность логиста. Выполнено. Подготовить и отправить всем руководителям подразделения еженедельные метрики по работе склада. В процессе. Не успел получить аналитику от X. Как видите, все четко и по делу. После отчета по оперативным задачам коллеги могут задать вопросы или дать обратную связь тому, кто отчитывался. Главное, чтобы беседа не разрасталась. Минутная обратная связь, благодарность, пожелание или предложение. И достаточно. Фасилитатор строго следит за процессом и соблюдением правил. Например, «Спасибо, Юрий!» У кого есть вопросы и обратная связь с Юрию? «Анна» — она отрицательно мотает головой. «Лилия»? Андрей, фасилитатор называет всех по кругу. Желающие высказаться говорят, но кратко. Если вопрос требует детального обсуждения, он вносится в повестку совещания. Таким образом, отчет о выполнении задач не должен занимать больше 10 минут совещания. Отчеты по проектам предполагают обсуждение текущей ситуации, статуса задач, промежуточных результатов. На этом же этапе Выдвигаются предложения по новым проектам. Следом обсуждаются метрики. важные измеримые показатели, которые есть у каждого подразделения и у каждой роли. Обсуждение повестки. Еще один обязательный этап тактического совещания. Процедура его проведения определяет фасилитатор. Приучите участников совещания присылать вопросы заранее. В компании «Правила игры» Мы используем для этого специальное программное обеспечение «HoloSpirit». Оно позволяет в любой момент вносить вопросы, мысли, проблемы к следующему совещанию через приложение. Пришла мысль — записал. Столкнулся с ситуацией — зафиксировал. А на самом совещании весь список показывается автоматически. Если для управления задачами вы используете Trello, то на доске команды мы рекомендуем завести отдельный столбец для вопросов к следующему совещанию. Это может быть и общий документ в Google Docs или в корпоративном портале, даже чат в Slack или Telegram. Главное, чтобы участники фиксировали и присылали вопросы заранее или были готовы внести их при обсуждении повестки. Выделите 3-5 минут на формирование повестки совещания. Если видите, что вопросов больше, Чем вы успеваете обсудить? Можно организовать голосование и попросить участников ранжировать вопросы. Восклицательный знак. Вопрос очень важен и требует тщательного обсуждения. Снежинка. Можно обсудить быстро. Вопросительный знак. Вопрос несрочный. Если времени не хватит, можно отложить его до следующего совещания. На онлайн-совещании можно попросить участников одновременно проголосовать в онлайн-повестке или чате. На платформе для онлайн-совещаний Конференции Zoom участники могут делать это одновременно, и вы сразу увидите, кто как проголосовал. На очном совещании голосовать за вопросы для обсуждения можно с помощью меток для голосования или маркеров, если повестка фиксируется на листе флипчарта или клейка стене. Также можно использовать стикеры. Например, на красном стикере участники записывают пункты повестки, обязательные для рассмотрения. На желтом – те, которые можно обсудить быстро. На синем, если останется время. Фасилитатор собирает стикеры, подсчитывает их и корректирует приоритеты. Голосование и участие в разработке повестки очень важны. Так участники возьмут на себя ответственность за проведение встречи. Если лидер сам формирует повестку, Сам же ее оглашает и проводит совещание по своему плану, ответом будут равнодушие и саботаж. Тебе надо, ты и делай. Все собравшиеся должны отвечать за его процесс, а тем более за результаты. А для этого они должны активно формировать повестку. На этом этапе рассмотрения вопросов повестки, фасилитатор следит за продуктивным использованием времени совещания. Вовлеченностью всех участников конструктивными коммуникациями и соблюдением правил. Он фокусирует участников на вопросе, который рассматривается, дает слово инициатору, тому, кто внес этот вопрос. Далее предлагает высказаться всем желающим четко и по существу. Мы рекомендуем строить обсуждение по методу сфокусированного обсуждения АРИП. Помните, мы с вами его уже разбирали. Это один из фасилитационных методов семейства TUP разработанных Международной ассоциацией ICA, Institute of Cultural Affairs. Мы активно участвуем в ее деятельности и продвигаем ее методы в России. Организовывали тренинги Мартина Гилберта, Билла Стейплса, Лэри Филбрука. На сайте книги «Фасилитация для лидера» вы можете прочитать статьи и посмотреть видео о методе. Как мы уже обсуждали ранее, фокусированное обсуждение — это воронка из четырех пластов вопросов. О, объектив, объективность, уровень фактов, Что было сделано? Что произошло? Какая информация получена? Что сказал конкретный человек? R – Reflective. рефлексия. Чем мы гордимся? Что нас радует? Что расстроило? В чем мы разочаровались? Что дает нам энергию? I – интерпретация. Интерпретация. И что? Какие уроки мы извлекли? Какие выводы можем сделать? Что из этого следует? ДИ, doing, принятие решения. Что в связи с этим мы будем делать? В русском варианте, соответственно, получается АРИ. Вопросы готовят заранее и задают фасилитатор. Этот процесс называется подготовкой сценария или проектированием сессии. Например, сценарий этого пункта программы может выглядеть так. Вопрос повестки. Обсуждение текущей ситуации с обратной связью от клиентов. Объективный вопрос. Какие каналы сбора обратной связи мы сейчас используем? Кто и как часто собирает обратную связь? Как она анализируется? Какую обратную связь мы получили за прошедшую неделю? Р. За что нас хвалят? За что критикуют? Чего от нас ждут? И. Что мы можем улучшить? Что стоит начать делать? Что пора прекратить делать? И П. Какие действия надо предпринять в течение ближайшего месяца? Кто возьмет на себя ответственность? Конечно, это лишь наброски. Во время совещания они будут корректироваться и дополняться. Но формулировки вопросов очень важны. Они должны быть емкими, понятными, формирующими образы и открытыми. Безусловный мастер формулировок вопросов Майкл Вилкинсон. Очень рекомендую прочитать его книгу «Секреты фасилитации». Подробнее о формулировке вопросов и их типах мы говорили в главе, посвященной стратегическим сессиям. Подведение итогов. Это задача фасилитатора. Он озвучивает, что обсудили на совещании, о чём договорились, у кого какие задачи к следующей встрече. Дата, время и тема следующей встречи. Определяя их, важно выбрать фокус, тему, Предварительную повестку, место, время, а также роли. Кто будет вести, кто протоколировать, кто администрировать задачи. чекаут Завершение совещания, в котором участвует фасилитатор. Он задает участникам вопросы. Как вы оцениваете результаты совещания? С чем вы уходите? В каком вы сейчас настроении? Как видите свои приоритеты на ближайшую неделю? что планируете сделать в первую очередь после совещания. Цель чекаута — оценить результативность встречи, дать обратную связь фасилитатору, завершить совещание. В финалу тактического совещания должен появиться четкий план действий с понятным распределением задач, кто, что и когда должен выполнить. Задачи фиксирует в протоколе секретарь-протоколист и после совещания переносит их в систему управления задачами и рассылает всем участникам протокол. О том, как оптимизировать этот процесс, мы с вами говорили в главе про оперативные совещания. Управленческие законодательные совещания Это встречи для обсуждения цели организации, правил игры и решений, касающихся всей компании. Первое время в момент формирования системы управления желательно проводить их каждую неделю в одно и то же время. Они могут быть более длительными, чем оперативные совещания, но лучше всего не больше двух часов с перерывом. В дальнейшем периодичность может сократиться до одного раза в две недели. Роли и процесс подготовки здесь такие же, как и в оперативных совещаниях. Структура управленческого совещания. Мотивирующая речь фасилитатора. Чек-ин, сонастройка, административные вопросы, формирование повестки, рассмотрение вопросов повестки, подведение итогов, чекаут. Как видите, структура проще, чем у тактического совещания. Нет отчетов проектов и метрик. Разница еще и в том, как обсуждаются вопросы. Поскольку законодательные совещания посвящены политике, бизнес-процессам и регламентам, они должны заканчиваться принятием правил игры. Удобный алгоритм принятия решений используется в системе холократии. Шаг 1. Внесение предложения. Участник, предложивший вопрос для рассмотрения, обосновывает свою точку зрения И высказывает ожидания по решению ситуации. Шаг второй. Уточняющие вопросы. Любой может задать вопросы для прояснения ситуации. Шаг третий. Раунд реакций. Высказываются все, кроме автора вопроса. Без эмоций перехода на личности. Инициатор предложения молчит. Шаг четвертый. Корректировка и разъяснение. Инициатор дает обратную связь. Он может скорректировать вопрос или предложение, либо высказать решение. Никаких дискуссий на этом этапе не происходит. Шаг пятый. Этап возражений. Участники совещания, кроме инициатора, отвечают на вопрос фасилитатора. Если у вас основания предполагать, что это решение принесет вред организации. Аллакрати. Есть специальная процедура проверки возражений, но в рамках этой книги мы не будем на ней останавливаться. При желании вы легко найдете ее в материалах на сайте. Шаг шестой. Интеграция. Если было возражение на предложение, то на этом этапе 1 плюс 1 равно много, то есть обе идеи объединяются. Фасилитация самоорганизующихся или самоуправляемых команд. Несколько отличается от фасилитации в обычных организациях. Основное отличие в четком разделении личности и роли. На совещании в самоуправлении фасилитатор обращается к роли, которую участник играет в данном случае. Возможно, вы не планируете создавать организацию, в которой каждый несет ответственность за происходящее внутри и вовне компании. Самостоятельно ставит себе задачи в рамках зон ответственности и договаривается с коллегами, мину руководителя. Более того, вы имеете полное право относиться с недоверием ко всем этим идеям про вертикаль власти, участие персонала в принятии стратегических решений. Не каждому коллективу следует становиться командой, и не каждой организации нужно самоуправление. Резюме восьмой главы. Первое. Умение в кризисные моменты действовать быстро и слаженно, как команда, полезно любому коллективу. А умение самоорганизовываться и самостоятельно расставлять приоритеты, фокусироваться на том, что прямо сейчас поможет заработать и нужно клиентам, умение взять и сделать без долгих обсуждений и прикладывания ответственности не только поможет обойти конкурентов, но и даст возможность ездить в отпуск и даже заниматься стратегическими вопросами. Второе. Самоорганизация — это способность, умение и желание людей, работающих с вами бок о бок, принимать решения и действовать в рамках своих зон ответственности для достижения цели организации. Третье. Создать опыт самоорганизации вы можете через тактические и законодательные совещания. Вопросы в повестку, теншены, которые будут предлагать сами участники этих встреч, а заодно и договариваться, кто, что, когда сделает. Четвертое. Не стоит путать бардак и самоуправление. Самоуправление и самоорганизация — это четкая и порой даже жесткая система ответственности, в которой каждый понимает свои роли, приоритеты, зоны ответственности и обладает полномочиями действовать самостоятельно в рамках этих зон.